Урок 17. Трудности – это тоже благословение. Воскликните Господу, вся земля. Служите Господу с весельем. Идите пред Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его. Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его». «Благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род». Псалтирь, Псалма 99, стихи 1-5 Когда я переключился со своих физических проблем на те возможности, какие они передо мной открывают, моя жизнь тут же изменилась к лучшему. Ты можешь сделать то же самое. Если я смог понять, что Господь сделал мне прекрасный и чудесный подарок, то и ты можешь осознать, что то, что тебе кажется главными твоими недостатками, в действительности является настоящим даром Господним. Не нужно прятаться от жизни, ты способен одержать над ней верх. Да, тебе знакомо чувство подавленности, гнева и печали, наша жизнь такова, и все же я призываю тебя забыть об отчаянии и горечи. Ты можешь погибнуть под огромной волной, а можешь воспользоваться ею, чтобы добраться до берега. Трудности твоей жизни могут повергнуть тебя в отчаяние, а могут поднять к небесным высотам. Если ты можешь дышать, будь благодарен. Используй благодарность, чтобы подняться над депрессией и горечью. Сделай шаг, потом другой. Строй жизнь так, как тебе нравится. Физическое увечье заставило меня быть откровенным, общаться, взаимодействовать со взрослыми и детьми. Я сосредоточился на своих математических способностях и развил их. Поэтому, если бы ораторская карьера у меня не сложилась, я мог бы стать бухгалтером. Я часто думал, что моральные страдания, связанные с инвалидностью, пошли мне на пользу. Я стал лучше понимать других людей и научился сочувствовать им. А пережитые неудачи заставили меня больше ценить те успехи, которых я смог добиться, и с симпатией относиться к тем, кто боролся, но потерпел неудачу. Безграничная жизнь. Порой бывает трудно справиться с жизненными проблемами и продолжать стремиться к мечте. Это требует огромного упорства, не говоря уже о цели надежде, вере и убеждении в том, что ты наделен талантами и способностями, которыми можно делиться с окружающими. Но если твое отношение и взгляд на жизнь будут правильными, ты сможешь подняться над любыми трудностями, которые встретятся на твоем пути.